Глава 30. Из того, что происходило, я поняла. Этим двоим было крайне важно соблюсти какую-то процедуру, некую последовательность действий, не просто убить любым доступным способом, а совершить казнь в том виде, в каком она существовала у них в голове. Вот и приговор. Он опять был долгим, обстоятельным, объясняющим, если не все, то многое. Этот их великий оракул каким-то образом выяснил, кто именно идет на слияние с Леди и стерты, и узнал о последствиях. О том, что слияние будет неполным, что сущность, как выразились монахи, войдет в доминант. И да, с их слов процесс потери контроля был необратимым. Дракон побеждал окончательно, но проблема в другом. Дракон не человек. Как объяснял когда-то профессор на той самой открытой лекции, у драконов иная логика, иная мораль, иные порывы. Они другие. Совсем. Здесь и сейчас я хорошо понимала эту разницу. Пока фанатик читал проклятый свиток, зеленая становилась все более невменяемой и билась в намерении порвать глотки всем. Ее не отрезвил даже яростный удар в дверь даже четкое ощущение присутствия рядом другого дракона. «Эрвин!» — крикнула я. Но меня, конечно, не услышали. Первый из фанатиков достал кинжалы, вторую пару, идентичную той, что летела недавно в Ерса, прицелился и... Он напустил руки со вздохом. «Ну и как бить?» «А никак». Я лежала на полу на животе, так что все важные органы прикрыты. Подойти ближе, поставить меня на ноги — слишком опасно. Зеленая ведь в частичной трансформации. Она либо плюнет огнем, либо применит клыки. — Все сегодня не так, — устало сказал первый, и уже злобно. — Женщины! В ней вся причина. Нужно было казнить ее раньше, на балу. — буркнул второй. — Нас слишком явно туда заманивали, — возразил первый. — Ты сам сказал. Там была ловушка. — А здесь ловушки нет? В дверь снова ударили и так, что вся стена содрогнулась. Но замкнутый с помощью кристалла защитный контур выдержал. Фанатики использовали нашу же защиту против нас. Только это была ерунда. Более того, я со всей четкостью поняла, что монахи из мэр уже не самое страшное. Здесь и сейчас нужно бояться кое-кого другого. Бояться нужно меня. Под напором частично трансформированного тела веревка начала растягиваться. Я знала, что она вот-вот лопнет, и тогда придет конец всему. «Зеленая действительно сильна. Слишком». И зла настолько, что своих и чужих не различает. Она войдет в полную трансформацию, сметет фанатиков, перешибет лапой Ерса, перекусит замотанного в блокирующую сеть янтарчика, а потом примется за Эрвина. «Самец, говорите? Инстинкт размножения?» «Нет, обезумевшей Зеленой было плевать». Зеленая в очередной раз взревела, а я осознала себя настолько бессильной, что по щекам покатились слезы. Вспомнились родители, братья, кузина Бинди, а заодно все те люди и воплощенные, которые утверждали, что давать леди возможность заглянуть в источник и пройти слияние категорически нельзя. В нас не верил никто и никогда, а в меня изначально не верили даже сокурсницы, мои девчонки, Сейчас же случится то, что поставит жирный окончательный крест на всех надеждах. Зеленая обретет свободу и отправится убивать. Рано или поздно ее поймают, с ней справятся, уничтожат. Но вместе с сущностью и моим телом умрет мечта о крыльях. Все леди снова будут заниматься исключительно вышивкой, сплетнями и танцами. Изучать те науки, которые выберут для них старшие родственники. Законы, согласно которым леди в нашем мире никто, тоже ужесточат. Свобода и равноправие. Угу, конечно, у нас не останется даже призрачного шанса. Ничего. Слезы хлынули потоком. Я захлебнулась собственным криком, а через миг успокоилась. Хватит. Не время для паники. «Фанатики утверждают, будто возможности вернуть контроль нет. Но откуда им знать? Я уже делала то, что казалось невозможным. Взять хотя бы поступление в высшую военную школу. А то жуткое приключение в лабиринте. А встреча с Кшером. Украшение лорда Эрфорса в конце-то концов». Глубокий вдох, и я поняла. «Если действовать, то именно сейчас. Без промедлений». Зеленая выпустила новую струю пламени, и я услышала тихое «шрррр», с которым таки лопнула веревка, способная держать десять таких, как я. А заодно увидела летящий в нас мерцающий порошок, который, впрочем, был уже бесполезен. Заметила, как задергался лежащий у дальней стены кокон с янтарчиком, как зашевелился оттащенный в сторону ерсы и ринулась в бой. Я пока не знала как, понятия не имела что делать, но в памяти отчаянно всплывали наши встречи в подпространстве, попытки подавления и сопротивления, безмолвная декларация права на лидерство, сила, безумие, спесь. «Это мое тело!» — выпалила я. «Это мои друзья!» Зеленая не услышала, отмахнулась, как от мухи. «И это мой мужчина!» Рявкнула я так, что сама себя испугалась. А вот это сработало. Я все же ощутила и внимание, и некое зыбкое соприкосновение сознаний. Я вцепилась в это соприкосновение к клещом. Эрвин Янтарный дух по-прежнему молчал, и это злило. Я даже начал беспокоиться о пройдохе, но сделать ничего не мог. Часть ночи провел над картой местности. В случае, если неуловимые монахи пройдут сквозь нашу почти идеальную защиту, их телепортация все-таки отразится. Но пространство карты оставалось спокойным, что отсылало меня к истории годичной давности, к инциденту, который случился с леди Алисой. Тогда, одержимая странными идеями недоброжелательница, Использовала весьма изящное решение. Она пришла пешком, и контур защиты, настроенная на применение магии, ее, конечно, не засек. Этот ход не давал мне покоя. В итоге я вызвал Форгина и усадил его следить за картой. Сам же созвал группу из доверенных преподавателей и отправился в патруль. Воплощенный в драконе ипостасе способен учуять и увидеть многое. Интуиция драконов тоже посильнее, нежели человеческая. Но ночь прошла впустую, словно издевка, как отсылка к предельно нелюбимой мною стратегии: сиди и жди, когда проблема сама тебя найдет. Утро я встретил в самом мерзком расположении духа. Собственноручно сварил себе кофе, проглотил остатки какой-то оставшейся с вечера принесенной из столовой еды. Сделал несколько силовых медитативных упражнений. Прочитал письмо от Рагора, прилетевшее в почтовую шкатулку. Потом упал в кресло и отключился на пару часов. Проснулся от странного, неприятного ощущения. Оно ворочалось и нарастало. Будило желание куда-то бежать и кого-то убивать. Я оглядел пустующий директорский кабинет. Потом огляделся опять и медленно поднялся. Размял плечи, и необъяснимое желание куда-то бежать усилилось. Так. А как там моя ненаглядная? Вслух проворчал я, вышел из кабинета, спустился по лестнице и покинул башню. Коридоры зал и залы замка уже опустели, кадеты разошлись по занятиям. Гулкое эхо подхватывало звук моих шагов. Расписание первого курса я помнил наизусть. Но до нужной аудитории не дошел, в какой-то момент интуиция буквально взревела, заставив свернуть к лестнице, уводящей на нижний уровень, к тренировочным залам. Уже спускаясь по лестнице, я подумал, а ведь зал для отработки боевых заклинаний – идеальное место для нападения. Стены экранируют любую магическую активность. То, что происходит в зале, остается в зале, пока кто-нибудь не войдет. Вопрос в другом, как жертву туда заманить. Секунда, а додумать я не успел. Ноздри раздулись, улавливая в коридоре след знакомого аромата. Я резко вошел в частичную трансформацию, позволяя носоглотке измениться и меняя рецепторы. Теперь аромат стал ярче. Да, Августа была здесь совсем недавно, с десяток минут назад. Я начал перевоплощаться раньше, чем осознал, что делаю. Помчался по коридору, а в миг, когда запах леди Эстирт оборвался, отрезанной дверью того самого зала, все мои инстинкты словно взорвались. Это было во сто крат хуже, чем при нападении Кшера, и я мысленно поморщился, сознавая, насколько моя привязанность окрепла. Других внятных мыслей уже не было. Я вошел в полную трансформацию и шибанул головой в дверь. Удар! Хлипкая, в общем-то, деревяшка, но она осталась на месте. Взревев, я ударил снова. Тут же развернулся и, пользуясь тем, что коридор широкий, вполне пригодный для дракона, замахнулся хвостом. Я ударил по стене. Та дрогнула, но тоже не поддалась и завибрировала от неистового звериного рыка. Сейчас я очень радовался тому, что моя леди воплощенная. Значит, даже в случае обрушения стен выживет». Как не злись, а в воплощении что-то есть. Удар. С запозданием до меня дошло, что здесь, в коридоре, ощущались и другие запахи. Один незнакомый, но крайне неприятный, а второй... Когда я понял, алая пелена, застилающая глаза, стала значительно плотней. Рыжий? Опять? И как понимать его присутствие? Он помогает Августе или... Стоп. А может, Ерс предатель? Может, поэтому и я, и Рагер с самого начала относились к нему с таким недоверием? Злость и ревность предали сил. Удар. По стене побежали всполохи, какие бывают при повреждениях в магическом контуре. И стена, наконец, треснула. Воплощение воплощением, но я все же вернул себе человеческое тело, Снова вошел в частичную трансформацию, отрастив чешую с когтями, и, разбив-таки дверь, ворвался в зал. Первое, что бросилось в глаза, — великолепная драконица с зеленого цвета чешуей, прекрасная, как все драгоценности мира. Я хотел шагнуть к ней, но... Ерс. Я заметил рыжего, который вроде был ранен, но упрямо полз вглубь помещения. Третий момент двое невзрачных мужчин в коричневых хламидах они то мне и нужны я рванул к ним к фанатикам один из монахов держал арбалет со странного вида стрелой и целился в августу вот то я и достал в прыжке невзирая на выставленные вторым монахом кристаллические кинжалы целившие мне в живот арбалетчика резанул когтями трансформированными драконьями Разумеется, снес голову. Со вторым повел себя осторожнее, понимая, что нужно не убивать, а брать в плен. Нам необходима информация об этом проклятом Мармизе. И да, я прямо-таки жажду узнать, что здесь произошло. Фанатик оказался быстрым. Искусством боя владел не хуже нашего гениального магистра Хиппа. Но главная причина, почему я никак не мог до него дотянуться — заключалась в другом. Меня отвлекала Августа. С драконицей происходило нечто странное. Она мотала головой, била крыльями, извивалась и... словно бы изводила саму себя. Я не понимал. Первая мысль ранена, но запах ее крови я не ощущал, только кровь рыжего и обезглавленного мною монаха. А Августа... «Она утратила контроль», — прохрипел вдруг фанатик, уворачиваясь от нового удара моих когтей. «Она теперь зверь. Не мешай, воплощенный. Ее нужно добить». «Добить?» — я взревел, ринулся в бой с новой страстью, и в этот же момент драконица пробила головой потолок тренировочного зала. Новый удар, и я понял ее стремление. Леди хочет взлететь. Потеря контроля. С воплощенными такого не бывает. Но все мы знакомы с теоретическими изысканиями некоторых склонных к философии сородичей. Вопрос «А что, если драконья сущность не растворится при слиянии?» Вставал и не раз. Я не верил, что столкнулся с таким. Просто не верил. «Главное, чего мне сейчас хотелось, быть рядом с Августой, а не вот это все». Извернувшись, я, наконец, достал фанатика, однако и сам поплатился. С невероятным изумлением пронаблюдал, как кристаллический легкий кинжал вспарывает непробиваемую драконью чешую. «Так...» «Ты идиот!» — прохрипел противник. «Ее нужно уничтожить!» «Его тяжелый вздох и...» «И рыжего! Рыжий первый!» «Рыжий?» «Ничего не понимаю. Впрочем, нет, кое-что все-таки прояснилось. В идеале монах нужен живым, но мне некогда с ним возиться, значит, лучше убить». Фанатик осознал. Вывод отразился в моих глазах не иначе. «Глупец!» рявкнул убийца из Мармиза. Я сделал резкий выпад, а противник... Он вдруг исчез. Я заработал когтями, вспарывая воздух, надеясь достать, невзирая на невидимость, но безуспешно. Меня отвлек новый звук. В глубине зала зашипело так, что все внутри съежилось. Я резко повернул голову и... даже не сразу его узнал. Там у стены сидел полувменяемый ерс, в плече дыра, в руке кинжал наподобие того, каким фанатик вспорол мою непробиваемую шкуру. Рядом с рыжим лежали какие-то веревки, а еще там стояло этакое компактное чудовище, отдаленно напоминающее дракона, с янтарного цвета чешуей, покрытое шипами, с глазами, наполненными беспроглядной тьмой да с таким янтарчиком дружбы ни у кого не получится дух сорвался с места и исчез драконица же успела выбраться в верхний зал там в отличие от этого были окна значит и доступ к небу ерсты как бросил я отрывисто справлюсь отозвался кадет вполне бодро кивнув я рванул за своей леди «Уничтожить?» «Нет, ни за что».